В результате немного поприпиравшись, мы все же сделали заказ у прихорошенькой официантки, и мне оставалось только спросить у Димки: "Слушай, а чего ты так расщедрился?» "Я всегда такой", отвечал он мне ухмыльнувшись. "Щедрый и хороший. С девушками, правда", уточнил он. "Да у нас настоящее свидание, получается чащин", важно сказала я, поправляя Настины огромные часы на запястье. "Точно", согласно кивнул парень. Хорошее местечко, уютное и даже отчасти романтичное. Ты примила одета, да и вообще, кажешься лапочкой. Я поступаю по-джентльменски. Да и ты ничего сегодня выглядишь, не приминуло заметить я. Дмитрий сегодня выглядел и впрямь несколько необычно. Надел белую рубашку с вертикальными синими полосами, рукава которой были закатаны чуть ниже локтя, натянул темно серые джинсы с белым широким ремнем, на ногах его красовались начищенные до блеска ботинки. Ему шёл этот стиль, это точно, но я никак не могла взять в толк, зачем ему так наряжаться, не ради меня же. Спасибо, дорогая, притворно важно склонил голову Чащин. Пожалуйста, милый, продолжила я игру. Твоя девушка на нас не обидится? А твой парень? тут же спросил Дима. Моя нет. Она даже и не знает ни о чём. Она такая глупая у меня, с неожиданной горечью добавил он. Вообще ничего не знает. Вот и Смирчинский не догадывается, ответила я за хихиков. Совершенно ни о чём. Дома дрыхнет, наверное. Кто-то едва не сбил официантку около нашего столика, и мы на мгновение прервались, а потом я решила ещё раз обрадовать друга новостью об англичанке и билетах на мюзикл. Наверное, только Чащин может понять весь мой восторг по этому поводу. Вот мы и восторгались вдвоём, пока нам не принесли заказ, да и во время трапезы тоже никак не могли успокоиться и не ржать на всё кафе. Вот, блин, поморщилась вдруг я, прервав наш разговор о том, как здорово мы будем сдавать экзамен по английскому. Ты чего? Саринка в глаз попала. Димка перегнулся через стол и сказал, приглядевшись к моему глазу: "Это не саринка, это у тебя в ресницах волос запутался". Какая разница? Пыталась я потерять глаз, но всякий раз, боязливо отдёргивала руку, потому что не хотела размазать тушь и с тенями телесного цвета. Всё равно больно, глаз слезится. Давай помогу, предложил свою помощь сокурсник. Я кивнула. Он встал из-за стола, подошёл ко мне и со словами: "Доктор Чащин сейчас тебе поможет", наклонился, подумал. Повернул за подбородок мою голову на свет падающий от окна и очень осторожно, по-моему, стараясь даже не дышать, двумя пальцами убрал с ресниц этот проклятый волос. С интересом изучил его, а потом протянул мне. «Заправь салатик», — предложил Димка дурак, вспомнив название моего салата, и будет твой салат не полосатый, а волосатый. Спасибо, что помог, но салат мне и такой нравится, отозвалась я степенно. Давай я лучше плюну тебе в тарелку. Красивая одежда, хорошие макияж и даже высокие каблуки никогда не прикроют полностью твою грубую зубастую натуру, со вздохом сказал Дмитрий и предложил, подняв бокал с гранатовым соком, похожим на вино, произнести какой-нибудь тост. Какой? Давай выпьем за нас, в шутку предложил Чащин, неотрывно глядя в мои глаза. А я предлагаю выпить за успешную сдачу зачета по английскому, заговорщицки подмигнула я ему. Чин-тин. Камбай. «Сам копай!» — расхохоталась я, перебирая слово японского происхождения. Говори как я чин-чин. Чин-чин, улыбнулся мне Димка, и раздался звон наших бокалов. Какая же ты все-таки таки дурочка. Сам такой, нахмурилась я, не понимая, почему он на меня так смотрит. Мы продолжили болтать, шутить и смеяться. С Димкой как и всегда было легко и комфортно, и в какой-то момент я подумала мимолетом, что мне повезло с таким другом, как он. Нам было весело и уютно, пока нам не помешали минут тридцать спустя. Привет, ребятки. А меня в свою компанию примете? раздалось вдруг над нашими головами. Димка резко замолчал, я подняла взгляд и увидела над собой загадочного Дэна, который умильно взирал на нас сверху вниз. Орла тотчас отнесло к противоположной стене порывом ветра, и он недовольно забил крыльями. «Я сейчас ревновать, начну и бушевать, если не пригласите к себе за стол, предупредил он, луча с счастьем и здоровьем. Эти лучи тотчас достигли рядом стоящего столика, и на денва засмотрелась какая-то девушка. Э, э протянула я в замешательстве, механически перемешивая в вазочке кашицу растаявшего орехово-малинового мороженого. Ты чего тут делаешь, Смерчинский?» Машенька, как ты здороваешься со своим почти что женихом? Делан обиженно спросил меня смерч, медленно не сводя блестящих глаз, наклонился, чтобы поцеловать, и вместо этого получил ложкой полбу. На слегка растрёпанных тёмных волосах остался светлый след от мороженого. Ден на меня так посмотрел, что я занервничала. Чаще сваливаем, серьёзно предложила я ни с того ни с сего онемевшему Димке. Орёл закутался в выскру, как в шарф и попытался спастись от негодующего ветра. Стоять, опустилась рука смерча мне на плечо. Куда решила сбежать моя маленькая? Пока Маша и Дмитрий беззаботно болтали, активно жестикулируя и как всегда громко смеясь, длинноволосая девушка за столиком около большого панорамного окна на жёлто-оранжевой территории негодовала и все больше бледнела от переполняющего ее праведного гнева С этой девушкой Мария была немного знакома. Она до сих пор не могла забыть теплый и радушный сюрприз друзей Смерча, где эта светловолосая была одной из главнокомандующих. Инга спокойнее сказал парень в очках, сидящий с ней за одним столиком. Именно он в тот же день отвечал за техническое музыкальное сопровождение дружеской шутки, поэтому Машу тоже знал. Спокойнее, возопила длинноволосая Инга. Как я могу быть спокойнее? Ты только посмотри на нее, предательница. Она девушка Дениса, а на свидание ходит с другим. Тише, ты услышит. Неверность самый большой грех любви, Иван. Сердито свела у переносицы светлые брови девушка, и залпом выпила бокал с молочным прохладным коктейлем, причем не своя своего спутника, но он тактично промолчал. Иван вообще для себя решил, что с этой девчонкой лучше не спорить. День у Инги начался хорошо. Она отлично выспалась и, пребывая в чудесном настроении, приехала в любимое кафе Сырное и Ледяное чудо, где встретилась с Иваном, который ей в недавних времен очень нравился. Инга, во что бы то ни стало, решила завоевать флегматичного, но умного парня, который был гордостью технологического института. Они сидели за столиком, наслаждались хорошим кофе и мороженым и болтали о ерунде. Вернее, всё время говорила Инга, а Иван её только внимательно слушал, не совсем понимая, как вообще поддался на уговоры пойти на свидание. Всё шло хорошо до тех пор, пока Инга вдруг не увидела в окне знакомую девушку. "Смотри, это же Мария Чыбурндукова", выпалила она, радостно прилипнув к стеклу девушка Дэна не спрашивал, а констатировал Иван, видя, как по улице быстрым, но мелким шагом идет Маша. Только несколько преображенная, он с трудом узнал в ней подружку Денни. Особенно Ивану понравились ее ножки, но при спутнице он не рискнул рассматривать Бурундукову в открытую. Ой, какая она миленькая, воскликнула Инга, когда девушка ее троюродного брата, именно им приходился ей Смерчинский, подошла ближе. Наверняка ей Дэн стиль поменял. Интересно. У них здесь свидание? Как оказалось, у Марии действительно здесь было свидание, да вот только не с Дэном, а с незнакомым симпатичным парнем в полосатой рубашке. Инга с изумлением наблюдала, как Маша подходит к этому парню, закрывает ему глаза руками, воркует с ним о чем то а затем и вовсе садится рядышком, и они мило друг другу улыбаются. Со стороны эти двое оказались парой, по крайней мере, для Инги. "Я в шоке, что происходит? Это ее новый парень? А как же Денис?" сердито прошептала Инга. За Дэна было обидно. "Может, это ее брат или друг?" предположил рассудительный Иван. "Ну да", фыркнула импульсивная Инга, которая только пять минут назад всей душой Марию любила, а теперь хотела ее удушить. Денису было нелегко. и Я уже думала, он никогда никого себе не найдет, никогда снова не сможет полюбить, и я радовалась за него, когда он нашел себе девушку. А она? Она с ним играет. Он что, не заслуживает счастья? Требовательно спросила Инга у Ивана. Заслуживает, кивнул тот искренне так считая. Вот именно. Он заслуживает счастья и заслуживает верную девушку, а не эту убогую идиотку. Чёрт, смотри-ка, теперь он ей руку целует. Возмутилась Инга, наблюдая за парочкой. Возмущение в ней росло. Бедный Денис, как она его вообще окрутила? У неё неплохие ножки, брякнул Иван и получил полный негодование взгляд. Повозмущавшись, Инга решила разведать обстановку на всякий случай. Маловероятно, конечно, но вдруг это действительно брат Чипа? Оставив меланхоличного Ивана, Инга незаметно подошла к столику, за которым сидела Чип и ее русоволосый приятель. Услышанная, повергла девушку в еще большее негодование. «Свидание, получается, чащин, услышала Инга, стоя за пластмассовой пальмой с голубыми искусственными бананами. «Свидание, значит, подумала Инга сердито. Значит, она не ошиблась. Точно. Хорошее местечко, уютное и даже отчасти романтичное. Ты примила, одета, да и вообще, кажешься лапочкой. Я поступаю по-джентльменски. Да и ты ничего сегодня выглядишь. Сделала Мария комплимент парню. Как у нее хватает наглости дурачить Дениса? А этот парень, для него нормально встречаться с чужой девушкой? Это ведь то же самое, что с кем-то одной и той же зубной щеткой пользоваться. Кипела Инга. А может, он вообще не знает, что у Бурндуковой есть парень, Тогда она играет с обоими? Стерва. Однако, как оказалось, парень все знал. Спасибо, дорогая. Пожалуйста, милый, тоном любящей жёнушки отозвалась Мария. Твоя девушка на нас не обидится? А твой парень? Моя нет, она даже и не знает ни о чем. Она такая глупая, у меня вообще ничего не знает. Вот сволочь. И он тоже какой-то несчастный и мозги пудрит, ахнула правильная Инга, прячась все за той же пальмой. Вот и Смерчинский не догадывается совершенно ни о чем. Дома дряхнет, наверное, противно захихикала Мерская Брундукова. Инга не выдержала и бросилась в свой конец зала, едва не сбив официанта. "Девушка, осторожнее!" крикнул тот ей вслед, чудом удержав в руках поднос с десертами. Простите, у меня друга морально убивают, отозвала Синга. Минута, и она уже сидела за своим столиком, бледная от гнева. В руке она сжимала мобильный телефон, Иван только молчаливо взирал на свою слегка буйную спутницу. Алло, Дэн? Зачистила длинноволосая с трудом дозвонившись до брата. Дэн, это я. Ах, узнал? Ну хорошо. Она вздохнула, замерла на мгновение и выдала трещоткой: Денис, Немедленно приезжай в кафе Сырное и ледяное чудо, срочно. Срочно приезжай, пожалуйста, я тебя прошу. Да нет, просто приезжай в течение десяти минут. Ах, в течение десяти не сможешь? А в течение скольки сможешь? получаса? Господи, вдруг не успеешь. Если что, я их задержу. Денчик, братик, как можно быстрее. Ты на машине? Вот и отлично, ждем!» Приедешь и узнаешь что. Это важно. Инга выключила телефон. Ты не слишком его подначила, осторожно спросил Иван, поражаясь энергией девушки. Да нет, нормально, сейчас приедет Смерч на машине, довольным голосом сказала Инга. А телефон зачем отключила? все тем же тоном продолжал юноша в очках. Чтобы приехал быстрее, улыбнулась Инга, но ее взгляд снова упал на Машу и ее парня, и тут же ее лицо исказилось от новой волны праведной ярости. А почему ничего не сказала про его девушку? недоумевал ею спутник. А вдруг бы он мне не поверил или не пожелал бы ехать, отозвалась Инга. У него разные заскоки могут быть, он же Смерчинский, они все слегка необычные. А ты какую фамилию носишь? Светлова? Я по маме Смерчинская». Ух, утопила бы эту бурндучиху. Кажется такой милой, а на самом деле мерзкая. У Инги прочно сложилось в корне неправильное мнение о Маше. «А у вас что, во всей семье по жилам течет манипуляторская кровь, осведомился Иван, несколько устало. Ты еще дедушку Смерча не видел Даниила Юрьевича, многозначительно отозвала Синга. А мама Дэна, моя тетя, получается, самая настоящая актриса. Столько шарма и блеска в ней. Это мне моя мама рассказывала, потому что я тётю видела только в глубоком детстве. Хотя Денис, конечно, просто уникум даже в пределах своей семьи. Слушай, Иван, А во мне шарм есть? «Определенно», — согласился молодой человек, добавив про себя очень странный и порой шокирующий. Еще чуть позднее активная Инга не сдержалась и по шпионски почти незаметно подобравшись к парочке чуть ближе, сделала на телефон фото, на котором парень в полосатой рубашке склоняется к самому лицу Маши. Из-за неудачного угла обозрения ей плохо было видно, что они там делают, но на какое-то время ей показалось, что эти двое нагло целуются. То, что Димка просто напросто убирает волос с ресниц Маши, ей в голову опять же не пришло. Только потом уже Инга задавалась про себя вопросами: идиотизм или судьба двигали ее эмоциональными поступками? оказалось, что на улице сейчас не солнечное утро, а поздняя-поздняя ночь. По крайней мере, такое ощущение было у тех, кто находился в Венере. Не успевшие оторваться за ночь молодые люди продолжали веселиться под громкую электронную музыку и резкие мажущие вспышки световых шаров, похожих на миниатюрные светящиеся планеты, подвешенные под высоким куполообразным потолком. Любители автопатии не обращали никакого внимания на тот факт, что в реальном мире за пределами клуба давно наступил полдень, а время медленно, но верно приближается к обеду. Многие из этих энергичных любителей клубной жизни не уставали веселиться и желали уехать отсюда только к вечеру. Дэн тоже не собирался домой, по крайней мере, в ближайшие пару часов. Он как солнечная батарейка, подзарядился на раннем солнце, продолжая быть энергичным и после бессонной ночи. Смерч не покидал танцпол больше, чем на полчаса, и казалось, полностью погрузился в атмосферу этого шикарного места, словно был заядлым тусовщиком с впечатляющим стажем. Он, казалось, забылся настолько, что не обращал внимания на окружающих. И на девушек, пытавшихся потанцевать с ним, и на нетрезвых друзей, и на Нику, которая не без задних мыслей никак не могла надолго утащить его в зарезервированную компанией комнату, и, и которая уже порядком приелся танцпол. Ребята как раз расположились в небольшой комнате в стиле модного хай-тек, одна из стен которой представляла собой огромное затемнённое снаружи окно, выходившее на танцпол и круглую сцену перед ним. Да, сначала она танцевала вместе с Дэном, все таким же веселым, но уже более отстраненным, а потом, уставшая и раздражённая, уселась на кожаный удобный диван в комнате их компании. К тому же, модные туфли натёрли ей ноги, и теперь Нике было некомфортно даже просто ходить. Естественно, она не подавала виду, что с ней что-то не так, но всё равно осталась разочарованной, когда дансквой сквозь грохочущую музыку прокричал девушке, что готов танцевать с ней хоть весь день, но просто сидеть у него сейчас нет никакого желания. Или есть другое желание, усмехнулся один из парней на несколько секунд оттаровавшийся от поцелуя со своей подругой, которая кое-кто пытается глушить. Ребят, давайте закажем виски с колой, а? Чере внимательно посмотрел на друга, похмыкал, как огромный ежик с зелеными колючками в тумане, и авторитетно сказал на это, что у лаки бывают нехилые из-за вихрения и, и на это не стоит обращать внимание. Мол иногда на парня находит, и он творит всякую чушь. А потом зеленоволосый куда-то удалился вместе со своими подружками прилипалами, пробурчав спину уходящему в музыку денво, что он-то через заменители никогда не ищет. И если я хочу пиво, то пью нормальное пиво, а не покупаю безалкогольное. И мне плевать, что алкоголь вреден, черт возьми, чуть заплетающимся языком сказал он, обнимая Кристину. Ну, дела, он супёртый козёл. Неделю, даже больше не пил ни с кем. "Если только в одиночестве", подмигнул ему желающий Виски с Колой, и парни громко заржали. Ника проводила трио задумчивым взглядом. Девушкам друзей Дэна она слегка завидовала. Сейчас они с парнями, а она в одиночестве. Её сегодняшний избранник или это она его избранница? Правда, понял это почти сразу и мило, но крайне своеобразно позаботился о том, чтобы светловолосая девушка не скучала в одиночестве. На танцпол, леди, весело спросил у неё Дэн, в очередной раз оказавшись в комнате, чтобы глотнуть холодной воды. Она отрицательно покачала головой, почти не мигая, глядя то на его лицо, то на плечи, которые про себя в шутку прозвала шикарными. Ей хотелось продолжения банкета, прерванного дома чьим-то звонком. Так не кстати, позвонившего утром, девушка успела даже пару раз проклясть про себя. "Ника, какие парни тебе нравятся?" спросил в самом начале странного автопати Дэну светловолосой девушки, нависнув над ней и упершись ладонью о стол. Она удивлённо взглянула на парня, подумав вдруг, что он опять заигрывает с ней, немного обрадовалась и ответила, надеясь поддразнить его. «Светловолосые сероглазые, хотя бы немного выше среднего роста и с хорошей спортивной фигурой. Отлично, отозвался Дэнс улыбкой, и исчез в толпе, заставив девушку ещё больше изумиться его поведению. Милый идиот. Подняв голову, задумчиво сказала своему отражению в зеркальном потолке его сегодняшняя спутница. То, что она оказалась в закрытом дорогом месте, радовало ее лишь поначалу. Дизайн клуба был выше всяческих похвал, но если честно, контингент в нем был на первый взгляд абсолютно таким же, как и в остальных прочих ночных заведениях. Да и атмосфера была совершенно обычной для подобных мест особенной. Она становилась только лишь тогда, когда Ника видела Смерча. Что случилось? Почему не танцуешь? спросила у нее одна из девушек, чей молодой человек заснул, перебрав с алкоголем. С ней у Ники были приятельские отношения. В комнате, кроме них троих, больше никого не осталось. Устала, отвечала Ника, вертя в руках высокий бокал с соком. Она не слишком любила алкоголь. Он тебе понравился, да? Кто? Это Дэн. Красивый мальчик, кивнула подружке Ника. Это да. Я никогда не встречала таких, как он. Веселый, душа компании, ни грубый, ни пьёт. Ника, он вообще не пил сегодня. Или умничка, или закодированный, ха-ха-ха. Но он опасный мальчик, засмеялась она нетрезво. Почему же? Чувствую. А ты никогда не была разборчива в парнях? отвечала девушка. Тебе вечно идиоты попадаются, как твой Саша. Что ж, знакомиться с плохими мальчиками моя карма. Знаешь, мы знакомы несколько часов, но он мне безумно нравится, призналась Ника, наблюдая за танцплощадкой из панорамного окна. Денис стал вызывать в её душе симпатии едва ли не с первого взгляда. Девушка и сама удивлялась себе. Она даже поступилась своими принципами и согласилась поехать с незнакомыми парнями к ним домой только из-за высокого красивого Дениса, у которого были очень ласковые руки, ресницы как у девчонки и невероятные глаза. Нет, не из-за цвета, а из-за исходящего от них магнетизма. У вас ничего не было? Мы не успели, тут же рассерженно отвечала Ника. Но, думаю, будет, самоуверенно добавила она. Когда дверь открылась и в проеме показалась фигура Дэна, девушка радостно улыбнулась в предвкушении, но ее улыбка стала угасать, когда за спиной парня появился еще один молодой человек. Вот, я привел тебе то, что ты заказывала, Ника, обрадовала опешившую девушку Смерч. Светловолос, сероглаз и не вылезает из качалки. Хороший парень, мой друг. Ника закатила глаза, ее подружка захохотала. В результате именно она отбыла из комнаты под руку с сероглазым, не дождавшись, когда же проснётся её перебравший друг. Ника и Дэн остались наедине. Дэн подошла к парню девушка, не подозревающая, что сегодня она всего лишь безалкогольное пиво. Дэн, ты что, дурак? Есть немного. Он так улыбнулся ей, что на миг девушка чуть не потеряла над собой контроль, так сильно ей захотелось обнять его. Решив не терять времени, Ника приблизилась к нему и закусив губу, положила одну руку на плечо. Ей хотелось поцеловать его и забыться в этом поцелуе, отчего то Ника была уверена, что целуется этот идеальный парень совершенно. Сейчас в комнате стояла бархатная полутьма, и Дэну на мгновение показалось, что перед ним не миленькая незнакомка, а его глупый бурундучок, только одетая в женственное платье с соблазнительным разрезом. Смерчинскому тут же захотелось увидеть Машу в платье, желательно коротком. Фантазия разыгралась не на шутку, и Дэн тряхнул головой, прогоняя видения, в которых они с Машей оказываются на столе, целуясь, а вспышки света скользят по их лицам. "Дэн, почему друзья называли тебя Смерчем?" провела по его груди ладонью Ника. Парень с интересом проследил за ее рукой. Из-под поля высунул острый крысиный носик Тревога которая умело переквалифицировалась в яркое, похожее на звезду желание. Орден сомнения тоже вновь активно заработал. Из-за фамилии. Моя фамилия Смерчинский», — пояснил он любезно. А, ясно. Красивая фамилия, запоминающаяся. А я Карлова, фамилия совершенно простая, без изысков. Ты вправду похож на Смирч ремчался и сорвал мне крышу. Всё же, поддавшись порыву, обняла его Ника. А ты похожа на малину, серьёзно сообщил ей парень, так и продолжая стоять неподвижно. Ника Лукова взглянула на него снизу вверх, гладя по лицу, а потом и по шее. Её пальцы остановились на ящерке, которая ей безумно нравилась. Почему, Дэн? У тебя губы малиновые, и ты такая же привлекательная. "Думаю, многие были бы не прочь сорвать тебя", отвечал ей тот задумчиво, всё же проведя ей в ответ ладонью по волосам. "Малиновое варенье неплохая вещь, которая может помочь при болезни". "Это точно. Так почему же ты не пробуешь малину?" "Я не люблю её", всё так же серьёзно сказал парень, вновь опуская руку. А что же ты любишь? Черешню? слегка рассердилась девушка. Клубничку? Арбузы, расхохотался вдруг Дэн. Честно говоря, они считаются не ягодами, а тыквами, ягодообразными тыквами. Он подумал, что одной милой особи будет невероятно приятно, если он ради разнообразия назовет ее тыквенной. Он даже представил на мгновение, как раздраженно, но одновременно и с хитринкой, Мария взглянет на него деланно презрительно сощурится, по-особому изогнет уголки ненакрашенных губ, скорбно покачает головой, как будто бы перед ней стоит душевнобольной, а потом начнет кричать на него, придумывая милые и совершенно необидные ругательства. Эта защитная реакция грубителей ругаться, казалась Смерчую и Изуминке бурундука не лишенной своего детского обаяния. Ника не слушала парня, а заметив лишь отстранённость и задумчивость в его лице и неправильно в свою пользу истолковав её, вдруг решила, что неплохо было бы продолжить прерванный поцелуй. В дальнейших планах у неё было утянуть молодого человека на мягкий кожаный диван. Ника не надо. Уставшему и не спавшему больше суток Дэну вновь показалось, что перед ним чип Мне надо. Молчи, ловко запустила руку ему под футболку девушка, касаясь живота. Эй, эй, перестань, возмутился Дэн. Я и так сегодня герой. Хватит меня мучить, прекрасная женщина. Может быть, и герой? жарко прошептала ему на ухо девушка. Только сегодня ты мой герой. Ты точно этого хочешь? Да. Винат тут же уютным клубочком устроилась на его плече, отдав пять рыцарям ордена сомнения и для порядка глухо поворчав на пульсирующее желание, которое стало таким ярким, что затмило всем присутствующим глаза. А вот желание светловолосой, внешне так похожей на Марию, почти исполнилось. Пара через несколько минут действительно оказалась на диване. В этот раз сверху оказалась не Ниника, Девушка видела в нем повелителя самой прекрасной стихии на свете, воздуха и ветра, а он даже с широко открытыми глазами видел Машу. Желание все же потеснила судьба. Дэн всегда считал, что у него мало силы воли, особенно если его соперник милая девушка, поэтому он искренне обрадовался, когда у него зазвонил телефон, заставивший Нику вздрогнуть, а вину с шипением, достойным дикой кошки, отлететь к потолку. Мне нужно ответить на звонок Ника. Подожди. Только и сказал он девушке, вытаскивая надрывающийся мобильник из кармана джинсов и вставая. Она же только беззвучно прошептала не совсем подходящее для уст юной леди ледиругательство, тоже зачем-то встала и со всей силы вновь вбухнулась на диван. От чего-то у нее горело не лицо, а губы, как будто бы на них кто-то с явными садистскими наклонностями небрежно налил обжигающий малиновый сироп, медленно стекающий с них по шее. Смерчинскому звонила Инга, его дальняя родственница холерического темперамента, которая требовала немедленно приехать к черту на рога со скоростью, равной второй космической. Зачем я должен туда приезжать, спросил Смирчев, вздыхая. Троюродная сестра не обращала внимания на то, что ее звонок показался парню странным, и на то, что у него частое дыхание тоже. Что случилось? Что-то серьезное? Я за городом в Венере, за десять минут не успею. Полчаса это минимум. Я на машине. Да что у тебя случилось, можешь сказать? Эй, эй. Произошло что-то? Спросила с дивана Ника. Ей неожиданно стало смешно от повторного облома. Да что же это такое? Вероятно, Честно говоря, Дэн ненавидел такие неожиданные звонки и, наверное, старался помочь звонившим, потому что лишь однажды, проигнорировав подобный звонок несколько лет назад, не успел даже попрощаться с одним дорогим человеком. А ведь тогда тоже звонили друзья, а не посторонние люди. Он проигнорировал звонок, потому что отсыпался после шумной вечеринки. К тому же, последний раз с такими же истерическими нотками в голосе Инга звонила ему в прошлом году, когда ее младший брат едва не потерпел фиаско на сдаче ЕГЭ. Учительница, которая должна была решать парню задания по математике, неожиданно сильно заболела ночью, и Дэнни ранним утром пришлось искать человека, знающего предмет, который взялся бы помочь троюродному брату. Такого человека нашли. К тому же, щедрый и продвинутый Смерчинский обеспечил родственникам микронаушниками программируемым калькулятором, куда были запиханы многочисленные формулы, и даже миниатюрной камерой, встроенной в наручные часы. В результате кучи хитрющих манипуляций на экзаменах младший братишка ЕГЭ все таки сдал, получив довольно неплохое количество баллов. И это при том, что сам был кем-то весьма близким к бодрому званию и де Сейчас Данд понятия не имел, что случилось со слегка сумасбродной Ингой. Понял только логически прикинув, что она находится в любимом кафе, куда ходит только с хорошими друзьями, и что находится там не одна. Кого сестричка хочет задержать и для каких целей, оставалась загадкой даже для мощного мозга Смерчинского. Созвонившими ему с просьбами о помощи могло случиться все что угодно: любой абсурд, и неприятность, серьезная или смешная. Черри постоянно ошивался в ВВС, и не только он, нужно признать. В ближайшее к его дому отделение Дэнни порой входил как к себе в квартиру после звонков Черри, естественно. Хорошо, что деньги многое решали. Ланды один раз потерялся в лесу около коттеджа с празднующими друзьями, когда решил ночью прогуляться под звездами. Поплутав по лесополосе и попередразнивая птичек, он позвонил Смерчинскому, потому что никто больше трубку не брал. Тот его нашел. Парень, которому принадлежали и сегодняшний джип, и тот самый коттедж, однажды направился в гордом одиночестве на рыбалку, оседлав велосипед. На озере он непонятным образом сломал не только удочку, но и собственную ногу, и тут же позвонил Смерчу, чтобы тот приехал его спасать. Почему именно другу, а не отцу, финансовому директору одной крупной компании, молодой человек так объяснить и не смог. Одна из девушек-приятельниц, увидев своего любимого в объятиях другой, вызвала смерч с целью, чтобы он немного поиграл перед изменщиком роль ее парня, видите ли, никому больше не доверяла. друг барабанщик перед концертом потерял барабанную установку, и Дэну пришлось помогать ему искать замену инструмента, опять же после дребезжания мобильника. Преподаватель по китайскому в университете не нашел ничего умнее, как обратиться к Денису, когда узнал, что пара студентов по обмену из Китая приехала в Россию не совсем легально. Смерч обещал хорошенько их спрятать от суровых представителей миграционной службы, потому что эти студенты были одними из основных докладчиков на конференции, посвященной стране восходящего солнца. Друг, входящий в пятерку самых близких Дано приятелей, находящийся сейчас за границей и играющий в одной очень популярной рок-группе, приехал в Россию инкогнито с коллегой музыкантом и умудрился зимой в -35 забуксовать посредине дороги из-за сильнейшего снегопада. Эвакуаторы, у которых работы было немерено, обещали приехать только утром, поэтому Смерчу и Черри пришлось гнать полночи по заснеженным дорогам, чтобы забрать застрявших и замерзших парней. Зато американец по имени Марс вволю насмотрелся на бескрайние пейзажи России-матушки, ее погодные условия и некоторые национальные особенности, а после заявил, что еще раз приедет в эту страну. Кстати, этот же друг музыкант в шутку называл Смерч от добрым волшебником, мечтающим глубоко в душе стать властелином зла. В общем, Дэну пришлось ехать в город, и он уцепился за звонок троюродной сестры, как за хороший повод покинуть это место. Недолго думая, часто немного безрассудный Дэнв целомудренно поцеловал Нику в лоб, едва не заставив ее нервно засмеяться, и сказал ей так, словно обращался к плюшевому медвежонку: "Мне нужно ехать, моя сладкая малинка. Не грусти без меня, слышишь? У друзей проблемы". "А ты-то причём? Должен помочь, они меня ждут". "Так, Ника", произнес он, склонив голову набок. "Отсюда бывает сложновато уехать". Возьми мой номер, и когда соберёшься домой, позвони мне, я вызову тебе безопасное, хорошее такси. Вот деньги. Не стоит, прекрати, тут же удивлённо отозвалась девушка, поправляя задравшееся изумрудно-зелёное платье. То, что парень не бросает её просто так, только разозлило, ведь она увидела ещё одну положительную черту в облике этого обаятельного синеглазого брюнета. И как она его сможет теперь назвать скотиной, к примеру? Диана, ты едешь в город, да? Да, Ника. Можно я поеду с тобой? Вдруг спросила она. Конечно, рассмеялся он, подавая руку, чтобы Ника встала с дивана. Тогда за мной, у нас мало времени. Они почти выбежали из комнаты. Двигался парень очень быстро и порывисто, как ветер. На ходу Дэн позвонил Черри, выслушал пару непотребных выражений на свой счёт и сообщил, что уезжает на джипе, а взамен пришлёт чуть позже кого-нибудь с машиной, чтобы та забрала нетрезвых друзей из клуба. Тут же набрал по памяти чей-то номер и договорился с каким-то парнем об этой услуге. Позвонил второму сегодняшнему другу, сказав, кто приедет за ними и напомнив о приятеле, который спал в оставленной ими комнате. Затем сделал дозвон ещё на чей-то номер, но там смерчут так и не ответили. Нека только поражалась деятельному Дэну. Буквально за пару минут тот умудрился решить сразу несколько проблем. Уже около входа ее спутник, от которого она тихомлела, жестко ругая себя за это, вдруг пригляделся, без труда пробрался сквозь толпу уезжающих ребят, явно вступивших в близкое знакомство с каким-то веществом, и хлопнул по спине парня чуть ниже его ростом, одетого в модный, но неброский клубный пиджак и черные джинсы. Никита, даже с каким-то задором спросил Дэн. Какая встреча. Здорово, пожал ему руку тот, удивлённо глядя на Смерча. Ника тут же подметила, что вроде бы этот симпатичный парень со светло-русыми волосами и слишком уж равнодушным ко всему взглядам серых внимательных глаз не пьян, как и Дэн, что странно. Он показался ей абсолютно трезвым и вменяемым человеком, от которого просто таки веяло каменным спокойствием. Конечно, потом и мнение резко изменилось, и произошло это очень даже внезапно.